Люди покидали Эгест. Клара Хюмель стояла у окна, глядя вниз на плотно забитую санями улочку. Надо отдать должное инквизиторам и магам, исход они контролировали превосходно. Тот, кто стоял во главе эгестских святых братьев, послал на улице всех, вплоть до самого последнего ключаря и послушника. Серые рясы тащили узлы и свертки, помогали грузить скарм, несли на руках детей, и никто не смог бы сейчас сказать, что это злобная накип вольной эгесской земли, которая деж... ждет не дождется того дня, когда серые исчезнут с ее лица раз и навсегда. Маги помогли с погодой. Полные липкого снега тучи разошлись, выглянуло солнце, утих режущие лица ветер. Мороз ослабел, но не настолько, чтобы ударила предательская оттепель. Больше в Эгесте делать было нечего. Отряд Клары уже собрался и был готов к выступлению. Мегана, Анета с немногочисленной свитой тоже завершили последние сборы. Они пойдут по следу Кэра, вернее, по следу Разрушителя. Как ни печально, но у здешних чародеев появилось все больше и больше всяческих причин называть мальчишку именно так. Они тронулись в путь, когда чуть очистились улицы. Миновали опустившие кварталы, их патрулировала городская стража из добровольцев, следившие за сохранностью оставленных домов. Дорога лежала на восток, туда, где таинственным образом обрывались следы разрушителя, к тому месту, где он неведомо от кого получил помощь. «Это здесь, почтенная госпожа Клара». Мегана поднялась с колен. «Его выбросило именно сюда. Если не ошибаюсь, полуживого, едва способного двигаться. Он не смог бы уйти сам. Ему помогли. Я чувствую следы чужой магии, но но не боли». — Я заподозрил бы эльфов, — вступил разговор Анетта, — но магия совершенно ни на что не похожа. — Признаюсь, я в некотором затруднении. — Попытки классифицировать Анн. — Я не сомневаюсь, что это кто-то из норнийцев, — повернулась к нему хозяйка волшебного двора. — Что нам по сути известно о потаенных камнях? Их магия могущественна, но кто может похвастаться глубокими познаниями в этой области? Ни ты, ни я, во всяком случае. Не знаю, как у тебя в академии, а в волшебном дворе никто не смог даже близко подобраться к этой разгадке. Норницы, конечно, открыты для гостей, но только для до определенной черты. Потаенные камни, несомненно, пребывают за ней. «Согласен, кемнул волшебник, но элементарная научная добросовестность требует от нас рассмотреть все возможные варианты, сколь бы фантастичными они ни казались». «Ты намекаешь на Вейды?» – поморщилась Мегана. «Именно. Едва ли, – покачала головой чародейка, – Вейда в союзе с инквизиторами, она же не дура помогать их злейшему врагу. Но это прекрасно сообразуется с ее излюбленным образом действий, согласился, — возразил Анетта. — Никогда не допускай, чтобы твои враги объединились против тебя, не допускай уничтожения одной из враждующих сторон. Победитель усилится за счет побежденного и обрушится на тебя с удвоенной мощью. Она вполне могла бы спасти некроманта, просто чтобы в Инквизиции не появилось желание обратить были пристальные взоры на вечный лес, где, как известно, всю историю Спасителя считают детскими сказками. Для ревностного чада Святой Матери Мегана отреагировала на это более чем странно, лишь равнодушно вскинув бровь. Да пусть себя считает, не в этом дело, Вейда пошла бы на страшный риск, позволено себе это, потому что инквизиторы никогда бы ей этого не простили. Они обрушились бы на вечный лес всей своей мощью. — А, и потерпели бы поражение, — невозмутимо парировал Анетта, — сражаться сражаться с эльфом в лесу, да притом еще в его родном, Аркин положил бы там всех своих. — Погоди, — поморщилась Мегана, — послушаем ту, кто понимает в этом деле гораздо больше нас с тобой. — Госпожа Клара, мы с нетерпением ждем ваших слов От них сейчас зависит очень много, быть может даже судьба всего Эвиала, да простятся мне эти высокие слова. Клара ответила не сразу. Когда их отряд отряд достиг искомого места, она сразу же ощутила след души Кера. Да, он был здесь, он лежал на этом снегу и мега направо, обессиленный, едва живой. Даже слабая тень и та сохранила отпечаток того страшного удара, что едва не умял некроманта навеки в небыти, небытие. — Прошу всех чуть отойти, — Клара шагнула вперед. — Я надо я надо понимать, куда он есть ходить, — опять сбилась она в грамматике. Мегана и Анета с готовностью отступили к соснам. Клара опустилась на колени в хрусткий снег. Она чувствовала весь свой отряд, напряжённая Валькирия, не снимающая руки с Эфеса, готовая в любой момент к бою, не верящая никому и ни во что, кроме лишь своего слова и своего долга, Тави, до сих пор похоже не слишком понимающая, чего же они тут пытаются достичь, и Кицун, который, похоже, понимает всё, даже слишком уж хорошо. Помимо отряда, боевому магу Открывались сейчас и Анетта с Меганой, однако эта пара Клару меньше всего интересовала, Кэр, Кэр Лаэда. что с ним случилось, что тут произошло. Помимо этого была еще одна мысль, напрямую связанная с тем долгом, что вновь привел Клару в этот закрытый мир. Мечи, вынесенные кэром измельи на небывалое оружие, за которым гоняются такие силы, что у по-детски зажмуриться и молиться всем известным богам, чтобы эта напасть миновала тебя. Мечи должен, должны быть где-то здесь, она Клара, не могла ошибиться. И если это так, она их получит, чего бы это ни стоило. Пальцы Кларры легли на жесткий снег. веки смежились, глаза смотрели сквозь время. Чувств коснулось холодное крыло, рванувшееся отсюда ввысь силы. Давя себе боль отката, Клара попыталась проследить вектор выхода. Получилось, хотя и не сразу, и не с первой попытки. Боевым, боевой маг с трудом пробивалась сквозь наброшенные обманные покрывала, продирала, продиралась словно через липкий и плотный снег. Тот, кто ставил здесь эту защиту, постарался на славу и преуспел, вернее преуспел бы, не окажись здесь она, урожденная волшебница долины Клара Хюмель. Однако ей не удалось понять, кто же помог некроманту. Смутный образ так и не прояснился. Отдельные черточки не складывались в картину. И Хюмель бросила это занятие. В конце концов, дела этого мира ее не интересуют. Ей нужен сам Керлоеда, а не его местные сподвижники и соратники. Анетта и Мегана смотрели на нее с надеждой. Им самим это заклятие бы, бы не покорилось. Сплетший его знал, что делает. Наконец, Клара выпрямилась, утерла пот, выступивший на лбу, на лбу несмотря на мороз. Колени подрагивали, противно сосала под ложечкой голова кружилась, она слишком долго сдерживала откат. я «Я знаю, куда идти», — она махнула рукой, указывая на север его его есть унести туда сам он не шел следы есть закрыты волшебным образом был отряд немного люди? быстро спросила Мегана, Клара пожала плечами защита очень хороша, я не видела того, кто ее ставил знаю только, что некромант не мог идти сам и его унесли на север, туда она махнула рукой «Нарнийцы, точно!» – прошипела Мегана, и ее глаза зло сверкнули. «Они и никто другой, несомненно!» «Едва ли это сейчас имеет какое-то значение, Мэг, – покачал головой Анетта. «Если его несут к Нарну, то они избрали не самую прямую дорогу, – заметила хозяйка волшебного двора. от чего же?» – поднял бро в ректор академии. «Как раз все очень логично. На западне, на западе от Никогест» не лежи им туда на юге море на востоке им и подавно делать нечего выда с ними поступит круче чем инквизиция с не раскающимся еретиком простим их ничего личного ничего ничего хмыкнула чародейка то есть ты думаешь надо немедленно про отправить послание в нар конечно отметить что мы чтим их обычаи давать убежище но ты собираешься воевать с темными кажется миганая прямо удивилась ты бросишь свою академию в наступление против ульфийской твердыни ты представляешь во что тебе это обойдется ну положим не мне ухмыльнулся он а святым братьям у них на темных зуб большой и давний вот и пусть стараются прошу прощения господа вмешалась клара Мне кажется, что разумение с э, э, разум, что правильно будет идти по следу, а уж потом решать, где именно скрылся некромант. Бесспорно, госпожа церемонно поклонилась, покронил, поклонился он этом. И мы несомненно последуем вашему совету. Но поскольку нам придется э, отказаться от некоторых э, специфических способов перемещения и проделать весь путь на свой путь на своих двоих неплохо бы не дожидаясь нашего прибытия к убежищем темного чадея выслать туда наши отряды уже сейчас вы не согласны со мной госпожа Клара? Боевой маг пожала плечами, В сущности ей требовалось добраться до Кэра Первой, пока никто не суме, сумел помешать. В конце концов, что бы ни натворил тут этот мальчишка, он оставался врожденным магом долины, а это братство стояло и будет стоять над всеми и над всяческими там э, меньшими мирами. «Сюда вскоре доставят все необходимое», — заверил Иоаннета, — «и тогда мы продолжим путь».